«Не думай, что я стану потакать всем твоим глупостям. Ты большой хитрец, паренек, но не вздумай пробовать свои уловки на мне». Тем и Аббл застыли, не донеся ложки до рта, и удивленно переглянулись. В следующий миг они снова принялись за еду, но вид у обоих был задумчивый и хмурый. Свои возражения, если таковые у них и были, они оставили при себе. Томас, успевший уже спрятать свой плащ в седельную сумму, Бросил на них и на Перина суровый взгляд, словно готовясь в корне пресечь всякое недовольство и споры. Стражи всегда и во всем следовали велениям Айс-Седай. Разумеется, она собиралась вмешиваться в ход событий. Айс-Седай всегда и во все с у ю т нос, но к а л и от нее все равно не и з б а в и т с я то уж лучше пусть она будет под приглядом. Совершенно избежать внимания Айс-Седай, к л и им вздумалось заинтересоваться тобой, было практически невозможно. Единственное, что оставалось, попытаться использовать их, пока они полагают, будто сами тебя используют. Надо выжидать и надеяться соскочить с крючка, если они вдруг решат сунуть тебя, как хорька, в кроличью нору. А ведь бывает, что в кроличьей норе поселяется барсук, и тогда хорьку там придется ой как несладко. «Мы будем рады и вам», — обратился Перин Каланни, но тут же осекся под ее ледяным взглядом. Она отодвинула кашу, встала, подошла к заросшему в юном окну, смотрелась в лес. Трудно было сказать, одобряет ли она его план. Лицо Аланны было непроницаемо, как и у всех Аэсседай, хотя порой она поражала непредсказуемыми, как удар молнии, вспышками гнева или проявлениями своеобразного юмора. Иногда Аланна... Посматривала на Перина так, что не будь она айс седай, юноша мог бы подумать, что она им восхищается. Порой же в ее взгляде читалось любопытство, будто она смотрела на диковинный механизм, желая уяснить, как он внутри устроен и как работает. С в е р и н о то было проще, хотя понять, чего хочет та, по ее лицу, было, как правило, невозможно. Конечно, это тоже на нервы действует, но, по крайней мере, ему незачем было гадать, не намеревается ли Верин разобрать его на детали и собрать как-то иначе. Верину очень хотелось оставить Фейли здесь, конечно же, только ради ее безопасности, но подбородок девушки был упрямо вздернут, а в глазах горел опасный огонек. «Жду не дождусь, когда смогу посмотреть на ваше п а с т б и щ а заявила Фейли. «Мой отец разводит овец». Голос ее звучал решительно, и, судя по тону, чтобы оставить здесь, ее пришлось бы связать. На миг Перин р всерьез задумался о подобной возможности, но в конце концов отбросил эту крамольную мысль. «Все равно сегодня он собирается только взглянуть на лагерь белоплащников, а значит, опасность не так уж велика». «Ты вроде бы говорила, что он купец», — заметил юноша. «Он овец разводит».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 заявил Аббл, а т е м добавил, «Мы должны привлекать как можно меньше внимания». Уши Лойла огорченно обвисли. Перин отвел Агира подальше от остальных, насколько позволяла комната. Косматыми волосами тот касался потолочных балок, и юноша жестом попросил гиганта наклониться к нему и улыбнулся, делая вид, будто хочет чего-то лестью добиться от Лойла. По крайней мере, надеялся, что другие этому поверят. Сам же прошептал ему на ухо. «Я хочу, чтобы ты приглядывал за Аланной». Лойл вздрогнул, но Перин потянул его за рукав. При этом с лица Перина н е с х о д и л а широкая глуповатая улыбка. Ему очень хотелось, чтобы она выглядела правдоподобно. «Улыбнись, л о э л пусть думают, что мы говорим о какой-то чепухе, ладно?» Агир выдавил из себя неуверенную улыбку. «Ничего, — решил Перин, — и так сойдет». «Ай, седай!» Поступают по-своему и руководствуются только собственными соображениями, лоял. И могут сделать то, чего ты меньше всего ожидаешь, а порой их поступок может оказаться вовсе не тем, что ты думаешь. Кто знает, что за мысли у нее в голове? С тех пор, как я вернулся домой, одни неожиданности случаются. Я уже по горло ими сыт, хватит с меня. Не хочу, чтобы она мне еще какой сюрприз подкинула. — Не думай, я не прошу тебя ей мешать. Только примечай, что она будет делать. — Спасибо. Вот славная порученица. Криво усмехаясь и подергивая ушами, пробормотал л о э л Вот уж удружил ты мне. А не лучше ли предоставить Айс Седай делать то, что они считают нужным? Проще всего было возразить на это, указав, что сами агиры не стремятся предоставлять Айс Седай свободу действий. В агирских стейдингах невозможно направлять силу. Но Перин не сказал этого, лишь молча посмотрел на л о э л а и тот вздохнул. «Ладно, чего уж там. Я бы не сказал, что иметь с тобой дело неинтересно». Выпрямившись, Агир потёр толстым пальцем переносицу и, обращаясь ко всем присутствующим, сказал. «Пожалуй, мне и впрямь лучше остаться. Здесь я, по крайней мере, смогу поработать над заметками, а то в последнее время работа над книгой совсем не движется». в е р е н и Аланна обменялись взглядами, а затем обе, не мигая, посмотрели на Перина. Догадаться, что у них на уме, было невозможно. Вьючных лошадей решили с собой не брать. Вид их наверняка возбудил бы любопытство и толки о чужаках, прибывших издалека. Местный народ и в лучшие-то времена не любил пускаться в долгие путешествия. Аланна наблюдала за тем, как они седлали коней с едва заметной улыбкой.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 в е р и н выпрямился и вздрогнул. Верин следила за ним с таким видом, будто знала, о чем он думает, и это знание ее удивляло. Плохо было, когда такое исходило от фейли, а у ж а т а и с ь седа и во сто крат хуже. Похоже, ее сбивали с толку увязанный в скатку молот и переметные сумы. м Не худо, конечно, что ее хоть что-то может озадачить, но юноша предпочел бы вовсе не привлекать к себе ее внимание. И чем, спрашивается, может заинтересовать, а исседай молот. Поскольку было решено брать с собой лишь верховых лошадей, сборы в дорогу не заняли много времени. Бурый м е р и н в е р е н был неказист, как и ее наряд. Однако широкая грудь и крепкий крестец животного наводили человека, опытного на мысль о выносливости, возможно, не меньшей, чем у серого жеребца-стража, высокого, стройного и со свирепыми глазами. Завидев второго коня, ходок зафыркал, и Перину пришлось успокаивать мышастого, поглаживая по холке. Жеребец Томаса был куда лучше выезжен и готов к схватке, если ее позволит Томас. Страж правил конем и коленями, и поводьями, оба они будто составляли одно целое. Мастер Коутон с интересом поглядывал на сервис какуна Томаса. Боевые кони в здешних краях встречались нечасто. и одобрительно кивнул при виде м е р и н а в е р е н Для двуреченца он очень хорошо разбирался в лошадях. Не приходилось сомневаться, что именно он подобрал себе и тему подходящих лошадок, может, и не вышедших статью, зато сильных, неутомимых и быстрых. Как только маленький отряд выступил на север, гаулы девы длинными стелющимися шагами обогнали всадников и скрылись в лесу. Правда, порой между деревьями, среди по-утреннему длинных и резких теней и ярких солнечных полос, мелькали серовато-коричневые пятна. Скорее всего, аильцы не хотели, чтобы их совсем потеряли из виду. Тем и Абл, держа на готове луки, ехали впереди. Перин р и Фейли следом, в е р е н с Томасом держались позади. Перину р не очень нравилось, что Айс седай буравит его спину взглядом.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 Спутники выехали примерно в четырех-пяти милях севернее Эммондова луга. Солнце стояло уже высоко над деревьями на востоке. Между всадниками и ближайшими огороженными полями ячменя и овса, табачными посадками и с ы н о к о с н ы м и лугами лежало открытое пространство с редкими купами деревьев, то были в основном сосны, дубы и болотные мирты. Но странно, на полях не было видно работавших людей, да и над крышами видневшихся... За полями фермерских домов не п о д н и м а л о с ь ни дымка. Перин р знал всех тамошних хозяев — Аллора, владельцев двух самых больших домов, и барстеров, живших в остальных. Народ все больше серьезный и трудолюбивый, давно бы им пора приняться за работу. На опушке появился гаул, помахал рукой и снова исчез за деревьями. Перин р подъехал ближе к т е м у и а б б л л у Может, не стоит пока высовываться из леса? — спросил он. — Нас ведь шестер верхами трудно остаться незамеченными. Лошади обоих продолжали идти ровным шагом. — Так ведь нас, парень, и замечать-то некому, покуда мы держимся в стороне от северного большака, — возразил мастер Алтор. — Близ леса почти все фермы заброшены. И, кроме того, нынче даже на соседнюю ферму никто не поедет в одиночку. Так что теперь и десять человек увидеть не диво.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 Около полудня можно будет остановиться на ферме Джака Алсина. Пусть лошадки отдохнут, да и сами ноги разомнем. Ехать-то придется, пока хватит света, чтобы видеть дорогу. — Ну, света-то хватит, — рассеянно откликнулся Перин. р Ему света всегда было достаточно. Он повернулся в седле назад и присмотрелся к заброшенным фермерским домам. Заброшенным, но не сожженным, и, насколько он мог видеть, не разграбленным.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 — Пожалуй, сотни две, — сказал т е м а может и больше. Наверняка больше. м а с т е р Коутона удивленно поднялись брови. — А как же иначе, Аббл? — ответил т е м Сам подумай. — Уж не знаю, сколько их перебили белоплащники, но только Айс Седай со стражами убили около пяти десятков, да еще и двух исчезающих. А число поджогов от этого не уменьшилось. Вот и выходит, что их никак не меньше двух сотен. Аббл удрученно кивнул. почему же они до сих пор не обрушились на э м о н д а ф луг?» — спросил Перрин. «Да заявись, ночью сотни две-три они могли бы спалить всю деревню и удрать задолго до того, как анабеги прознали бы в сторожевом холме. Ну, а еще проще им было бы нагрянуть в Дивенрайт. Вы вроде говорили, что б е л о п л а ч н и к и до туда не доезжают». «Простое везение», — пробормотал Аббл, но в голосе его слышалось беспокойство. «Везение, вот и все».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 «Жгут и громят все, что не могут утащить с собой. Порой целые селения исчезают с лица земли, и они, т р о л о к и всегда выискивают слабое место, где могут больше убивать». «Мой отец...» Она осеклась, вздохнула и продолжила. «Перин верно приметил все, на что стоило бы обратить внимание вам». Девушка посмотрела на него с улыбкой. «Если т р о л о к и не трогают деревню, значит, на то есть веская причина». «Я думал об этом, — негромко сказал т е м но в чем дело, так и не понял. А пока мы не знаем ответа, можно считать это и везением. А вдруг это ловушка?» — предположила подъехавшая к ним Верин. Томас по-прежнему держался чуть позади. Ничто не могло укрыться от пристального взгляда его темных глаз. Посматривал он, и на небо не появятся ли вороны. Верин, почти не задерживаясь, скользнула глазами по Перину, и обратилась к его старшим землякам. Вести о непрекращающихся бедах, о набегах троллоков, если, конечно, чадо позволят им просочиться сквозь свои кордоны, неизбежно привлекут внимание к двуречью. а н д о р непременно пошлет солдат. И, подозреваю, гвардейцы королевы Моргейс не придут в восторг, обнаружив, что белоплащников на а н д о р с к о й земле еще больше, чем троллоков. «Выходит, будет война?» — пробормотал Аббл.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 Но настоящая война куда хуже. А может быть в е р е н права и хочет, чтобы он перестал строить догадки? Если т р о л о к и р а з о р я ю щ и е двуречи ь явились сюда в качестве приманки, значит, это ловушка для Ранда, и Айс Седай должны бы об этом знать. Но ведь от них нипочем не получишь простого и ясного ответа. Вот в чем проблема с Айс Седай. Они могут кормить тебя, если, и может быть... до тех пор, пока ты не будешь совершенно уверен в сказанном ими, хотя на самом деле они всего лишь высказывали предположения. Ну что ж, в конце концов, если троллоки или тот, кто их послал, наверное, один из отрекшихся, устроили западню для Ранда, то они просчитались. Во-первых, вместо возрожденного дракона они заманили в двуречье простого кузнеца, а во-вторых, и он, Перин, р вовсе не собирается к ним в селки. Спутники проезжали мимо ферм, расположенных примерно в миле одна за другой. Все они были заброшены, поля заросли сорняками, между распахнутых створок дверей сараев гулял ветер. Только одна из ферм, принадлежавшая Айелинам, имевшим родню в Эммондовом лугу, была сожжена. Тут не осталось ничего, кроме печных труб, черными закопченными пальцами, торчащими из пепелища. Жители ее погибли и были погребены под грушевыми деревьями за руинами дома. Те немногие, чьи тела удалось найти. Аббл рассказывал об этом неохотно, а Тэм ы вовсе ни в какую не соглашался говорить. Видать, не хотели его расстраивать. Он ведь знал, что троллоки пожирают свои жертвы. Перин рассеянно поглаживал топор, пока Фейли не взяла его за руку. Похоже, ее эта история огорчила больше всех. Парин подумал, что она знает о т р о л о к а х куда больше, чем кажется. Аильцы ухитрялись оставаться невидимыми даже на открытом пространстве и показывались лишь тогда, когда сами того хотели. Когда Тем свернул на восток, Гаул и Девы повернули в том же направлении. Как мастер Коутен и предсказывал, солнце стояло почти в зените, когда впереди показалась ферма Алсинов, других ферм поблизости видно не было, хотя на севере и на востоке поднимались из труб серые дымки. Почему их обитатели, живя так уединенно, еще не оставили свои дома? Ведь если нагрянут т ролоки, у людей одна надежда на белоплащников, если те окажутся поблизости. До большого хозяйского дома было еще довольно далеко, и Тен взмахом руки подозвал Гаула и Дев и предложил им подождать, пока остальные заглянут на ферму. — Обо мне и Абболе болтать не станут, — пояснил он.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 Я найду местечко, где можно перекусить, и буду наблюдать за вами оттуда. Он повернулся и умчался прочь. Байн и ч а т обменялись взглядами, затем ч а т пожала плечами, и девы последовали примеру Гаула. — А что, разве они не вместе? — спросил отец Мэтта, п о ч е с ы в а я затылок. — Это долгая история, — отозвался Перин. р — Не объяснять же мастеру Коутону, что между Гаулом и Чеат кровная вражда и лишь водный обед удерживает их от кровопролития.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 «Многовато даже для такой большой фермы». Пэрин вопросительно посмотрел на мастера Алтора. «Джак приютил семейство своего двоюродного брата Вита», — пояснил т е м «Витова ферма слишком близко от западного леса. н ну, о а потом он пустил к себе и семью Флана Левина. На их усадьбу напали, и хотя б е л о п л а ч н и к и поспели вовремя и тролоков отогнали, Флан рассудил, что оставаться там опасно. У Джака доброе сердце». Когда всадники приблизились ко двору, т е м а и а б б л а узнали, и все бросились им навстречу с радостными приветствиями. Даже детишки высыпали из дому. Здесь были представители всех поколений, от седовласой сагбенной э с т е л л Алсин, которая ходила с клюкой, хотя не столько на нее опиралась, сколько гоняла ею людей с дороги, до спеленутого младенца, которого держала на руках молодая пошнотелая женщина с лучезарной улыбкой на круглом лице. Взгляд Перри наскользнул было мимо, но потом вернулся к улыбчивой толстушке. Когда он покидал двуречье, Лайла д е р н была стройной девицей, которой ничего не стоило переплясать трех парней подряд. А теперь ее и не узнать. Только глаза и улыбка остались прежними. п е р и н поежился. Надо же, а ведь когда-то он подумывал на ней жениться, да и она вроде была не против. Сказать по правде... Она за мысль о женитьбе держалась дольше, чем он. К счастью, сейчас она была слишком занята младенцем и стоявшим рядом с ней толстопузом малым, чтобы заметить п е р и н а Стало быть, она вышла замуж за н а т л е Левина. Вот странно, он и плясать-то никогда не умел. Впрочем, хвала Свету, что все так обернулось. Перри н о г л я д е л с я в поисках Фейли. Оказалось, что о н о беспечно поигрывает по воде ими ласточки, вовсю улыбаясь виллу Алсину. Парню и впрямь симпатичному, можно даже сказать, писаному красавчику, жившему прежде где-то рядом с Дивенрайдом. Правда, выглядел в и л совсем мальчишкой, хотя и был старше Перрина на год. Но когда приходил Вэммондов Лук на танцы, все девицы закатывали глаза и вздыхали. Точь-в-точь, точь, как сейчас Фейли. Ну, может, не точь-в-точь. Точь. Вздыхать она не вздыхала, но глазки строила. Подходя к Фейли...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 Народу набилась полная комната. Левины и Алсины, не разбирая родства и старшинства, сгрудились вокруг стола. Детишки, желая поглазеть на гостей, карабкались взрослым на руки и на спины или протискивались у них между ног. Гостям налили крепкого чаю и усадили их на плетеные стулья с высокими спинками. А Верин и Фейли даже предложили вышитые подушки. Верин, Томас и Фейли вызвали всеобщее возбуждение. Собравшиеся переглядывались, перешептывались и таращились на гостей так, будто на головах у тех красовались короны, или же ждали от них какой-то неслыханной выходки. Чужаки в двуречье всегда возбуждали любопытство, особенно много судачили по поводу меча Томаса, мечи здесь были в диковинку, во всяком случае до появления белоплащников. Кто-то предположил, что Томас из их числа, другие утверждали, что он лорд. Какой-то малец от горшка-два вершка высказал предположение, что это страж, но был поднят старшими на смех. После того, как усадили гостей, на свое место перед большим каменным очагом уселся и сам хозяин, Джак Алсин, коренастый плечистый мужчина с такими же седыми волосами, как у мастера Алвира, только росшими еще реже. За спиной фермера на каминной полке между двумя большими серебряными кубками тикали часы, символ достатка и жизненного успеха. Джак поднял руку, и все разговоры смолкли, хотя его кузен в и д на вид практически близнец Джака, разве что совсем лысый, и Флан Левин, весь узловатый, седовласый и тощий, как ж е р т ь все равно зашикали на своих родственников. — Ажаматвин, леди Фейли, — сказал хозяин, и неловко поклонился к а ж д о й из женщин. — Рад приветствовать вас в моем доме. Вы можете гостить у нас сколько пожелаете. — Однако я обязан вас предостеречь. — Думаю, вам известно, какая в наших краях напасть. Лучше бы вам ехать прямиком в э м м о н д о ф луг или в сторожевой холм. Там безопасней. Я бы посоветовал вам вообще уехать из двуречья. Но, чадо света, не знаю уж почему, никому не позволяют переправиться через с Тарен. — Но здесь у вас так много чудесных историй, — помаргивая мягко возразила Верин. в е р е н В Эммондовом лугу таких не услышишь, ни разу не солгав. Она ухитрилась создать впечатление, будто приехала в Двуречье в поисках древних легенд и преданий. Так же, как в свое время и Моррин. Казалось, то было так давно. Кольцо великого змея а й с е д а и спрятало в поясную кошель, хотя едва ли здесь хоть кто-нибудь знал, что оно значит. Элиза Алсин расправила белый передник и с печальной улыбкой на морщинистом лице обратилась к в е р е н хотя у нее в волосах седины было меньше, чем у мужа, выглядела она старше в е р е н и по виду годилась ей в матери. Весьма вероятно, именно так она и считала. «Для нас большая честь принимать в своем доме такую ученую особу, но все же Джак прав. У нас вы желанные гости, но когда надумаете уезжать, о т п р а в л я й т е с ь сразу в деревню. Путешествовать нынче небезопасно. Тоже относятся и к вам, леди». — добавила она, обращаясь к Фейли. — Двум женщинам, которых охраняет лишь горстка мужчин, лучше п о с т е р е ч ь с я Не ровен час нарветесь на троллоков. — Благодарю за предупреждение, — спокойно ответила Фейли. Она попивала чай со столь же невозмутимым видом, как и в е р е н которая вновь принялась чиркать что-то в своей книжице, улыбаясь и бормоча. — Здесь столько древних историй. Молоденькая девица Алсин —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 Госпожа Алсин повернулась к мужу и покачала головой. Ясно было, что не верен, не фейли, не переубедить. «Может, ты уговоришь их?» — спросил Джак у Томаса. «Я иду, куда мне велят», — коротко ответил страж. Хоть он и сидел с чашкой чая в руке, страж выглядел так, словно в любой момент готов обнажить меч. Мастер Алсин вздохнул и переменил тему. «Эрин, многие из нас встречались с тобой в Эммондовом лугу. Можно сказать, что мы тебя знаем. Точнее, знали, пока ты не сбежал в прошлом году невесть куда. а тебе тут ходят странные слухи. Хотя, я думаю, будь они верны, т е м и а б л с тобой бы не связались». Жена Флана, Эдин, пухленькая, самоуверенная женщина, громко хмыкнула. «Про т е м а с Абблом тоже есть что п о р а с к а з а т ь А уж про их сыновей подавно». Они ведь сбежали с Айс-Седай, с целой дюжиной Айс-Седай. Помните, как к о м а н д а ф л у г дотла спалили? Одному свету ведомо, на что они способны. Говорят, эти Айс-Седай и дочку Алвиров с собой свели. Флан покачал головой. Дескать, что тут поделаешь? И в и н о в а т о посмотрел на Джака. — Ну, коль ты такой чепухе веришь, — с ухмылкой заявил в и д то, видать, готова поверить чему угодно. — Я говорил с Марин Алвир две недели назад. Никто ее дочку не сводил, она сама по делам уехала. Да и Айс Седай тогда была всего одна. — На что ты намекаешь, Эдин? — воинственно подбочение спросила Элиза Алсин. — А ну выкладывай. В голосе ее явно слышалось только «попробуй что-нибудь сказать». — Я не утверждаю, что всему этому верю. Что слышала, то и говорю, — упрямилась Эдин. — Но дыма без огня не бывает.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 «Никто у нас не верит, что ты, т е м или а б л п р и с п е ш н и к темного!» «Так вот...» Он сурово взглянул на Эдин, и Флан положил руку жене на плечо. Та смолчала, но губы у нее шевелились. С них так и рвались возражения. «Так вот...» Джак поморщился, но продолжил. «Сдается мне, что мы все же имеем право узнать, почему белоплащники возводят эту напрасленную...» именно на тебя рандал торы и мэтта коутона фейли возмущенно открыла рот но перрен сделал ей знак и она промолчала то что она безропотно подчинилась стало для него неожиданностью и он на миг уставился на девушку не иначе как заболела и только потом заговорил так ведь белоплащником им много не надо мастер алсин ответил перрин ежели ты не кланяешься им не расшаркиваешься на каждом шагу ты скорее всего приспешник темного «Ну а уж, ежели думаешь не так, как они, тут и вопросов нет. Но почему они зачислили в приспешники р а н д ы и м э т а я не знаю». Это было правдой. Когда бы они проведали, что Ранд объявил себя возрожденным драконом, другое дело. Тут уж им было бы ясно, что он чистой воды приспешник тьмы. Но откуда им это знать? А уж насчет м э т а совсем непонятно. Не иначе, как работа Фейна. «Я — другое дело».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 Несколько лет назад одна женщина убила своего мужа, потому что хотела выйти замуж за другого. Это был последний случай насильственной смерти в двуречье, о котором знал Перин. Последний, пока не появились троллоки. «В чем, в чем», — произнесла Верин, — «а в одном чадо света весьма преуспели. Они умеют заставить людей, которые всю жизнь были добрыми соседями и старыми знакомыми, подозревать друг друга невесть в чем». Люди согласно закивали. «Я слышал, что с белоплащниками приехал один тип», — сказал Перин. р «Падан Фейн, торговец». «И я об этом слышал», — подтвердил Джак. «Только он нынче вроде бы назвал себя другим именем». Перин кивнул. «Да, Ордейтам». «Но как его не назови, этот Фейн, самый настоящий приспешник темного? Он сам в этом признался, так же, как и в том, что это он навел сюда троллоков, прошлогоднюю ночь зимы. А нынче он водит компанию с белоплащниками. — Легко тебе людей поносить, — встряла Эдин Левин. — Этак ты всякого обзовешь приспешником темного. — А ты кому веришь? — спросил Томас. — Белоплащникам, которые заявились сюда невесть зачем. Хватают ни в чем неповинных людей сжигают их фермы. Или своему земляку, выросшему у вас на глазах. — Я не приспешник темного, — мастер Алсин, — решительно заявил Перин. р «Не приспешник, и никогда им не был!» «Но, коли вы велите, я уйду!» «Нет!» — поспешно возразила Элиза, бросив быстрый взгляд на мужа и второй, еще более выразительный, на Эдин. У то и слова в горле застряли. «Нет, оставайся у нас сколько хочешь!» Джак чуть помедлил, потом кивнул в знак согласия. Его жена подошла к Перину и положила руку на плечо юноши. «Мы все тебе сочувствуем», — участливо сказала она. Твой отец был добрым человеком, а с матушкой твоей я дружила. Я знаю, она бы хотела, чтобы ты остановился у нас. ч а д а сюда редко наведываются, а к о л и сунутся. Мальцы на крышах успеют поднять тревогу, и мы спрячем тебя на чердаке. Там тебя не найдут. Добрая женщина говорила искренне. Она действительно так считала. ф е р р н взглянул на мастера Алсина, и тот снова слегка кивнул. — Спасибо, — промолвил юноша. От избытка чувств у него перехватило горло. «Спасибо, но я...» «Сначала я должен кое-что сделать». «Конечно», — со вздохом откликнулась госпожа Алсин, погладив его по плечу. «Только постарайся, чтобы эти дела не довели тебя до беды, и уж во всяком случае голодным я тебя не отпущу». Места за столом на всех не хватало, а потому поданную баранину ели где и как придется. Кто сидит, кто стоя, ужин еще не кончился — когда в комнату вбежал долговязый парнишка в куцей курточке и с луком выше его самого. п е р р и н подумал, что это, скорее всего, Уинлевин, но наверняка судить было трудно. В таком возрасте ребятишки быстро меняются. — Лорд Люк! — восторженно воскликнул парнишка. — Лорд Люк приехал!